Глава 17. Минута была самая решительная. Она ждала своего героя, и он явился. Шуба, которым был закрыт всеми позабытый Ахилла, зашевелилась, слетели на пол, а сам он босой в узком и куцам солдатском белье потрошил того, кто так недавно казался чёртом, из-за кого поднялась вся эта история, принявшая вид настоящего открытого бунта. Раздевайся, командовал диакон. Раздевайся и покажи, кто ты такой, и то я вчера вновь сяду из тебя вместе с родной кожей с ниму. И говоря это, он в то же время щипал черта, как ретивая баба щиплет ошпаренного цыпленка. Одном мгновенье и черта как не бывало, а предудивленным диаконам валялся окаченевший мещанин Данилка. Ахилла поднял его к окну. И высунув голову сквозь разбитую раму, крикнул: "Тьчь, дураки! Э, Даниил, ко чёрту нарезался! Глядите, вот он!" И диакон, подняв пред собою синего Даниилку, сам в то же время выбрасывал на улицу одну за другой все части его убранства и возглашал: "А вот его когатки, а вот его рожки, а вот вам и вся его амуниция!" А теперь слушайте, я его допрошу. Я баротяк себе Данилку, дьякон с глубоким и неподдельным добродушием, спросил его: "Ну зачем ты, дурачок, так скверно належался?" "С голоду", прошептал мещанин. Ахилла сейчас же передал это народу и непосредственно вслед за тем вострубил своим непомерным голосом: "Ну, А теперь православные расходитесь. А то, спасибо Бог, я же ле начальство осмелейто, но сейчас стрелять велит. Народ, весело смеясь, стал расходиться.